Глава 20, Часть вторая. Поразительно, но чем больше спешка, тем меньше скорость. Я стояла в стороне и следила за тем, как Чейз принимал участие в работе специальной приемочной комиссии, фиксирующей готовность построенного объекта к эксплуатации. Он выглядел предельно собранным, несмотря на то, что частенько посматривал на часы, и сам того не осознавая хмурил брови. Вот только о конца обстоятельного обсуждения все не было видно а судя по озабоченному выражению его лица, проходило оно совсем не так, как бы ему хотелось. Тем временем я болталась без дела. Иногда ловила на себе его извиняющийся взгляд и посылала в ответ успокаивающую улыбку, как бы говоря, «спешить некуда». Сама нервничала, в ожидании чуть не сгрызла нижнюю губу, предъявляя себе целый список претензий. Первым номером в котором значилась безалаберность в отношении средств связи. И спрашивала я себя по всей строгости, представляя, с каким лицом и интонацией Хантер будет отчитывать меня за подобную глупую оплошность. В голове столько мыслей переплелось. Однако громче всех звучали эти. Он публично подчеркнул наши отношения, при всех заявил свои права на меня и поставил восклицательный знак поцелуем. Мысленно я проживала каждую минуту рядом с ним, каждое прикосновение, прищур серых глаз, улыбку а ещё бесконечно мучила себя вопросом. Что, если он места себе не находит, и напридумывал бог весь что? Стараясь подавить тревожные мысли, я посмотрела в сторону Чейза и почувствовала растущее волнение, когда не смогла прочитать какое-то новое выражение, промелькнувшее в его глазах. Я не была уверена на таком расстоянии, но мне показалось, что он вздохнул. Между тем на строительную площадку опустились фиолетовые сумерки, которые постепенно загустели, словно к ним добавили краски потемнее. «Если мы не уедем в самое ближайшее время, то придется заночевать здесь». Мы оба это прекрасно понимали. А потяжелевший взгляд Чейза без слов сообщал мне, что его этот вопрос волнует даже больше, чем многомиллионная сделка с ведущей строительной компанией, которая сейчас, к слову, находилась на грани срыва, потому что в проектной документации обнаружились серьезные технические и инженерные ошибки. Каждая следующая длинная минута прокатывалась волнами напряжения по спине. Я села в салон машины и закрыла глаза. Мне было невыносимо винить себя и пытаться предугадать действия и мысли Хантера. Я не разбиралась и в своих, а потому плотно сомкнула веки, затянув в тугой узел все свои эмоции. Вздрогнула, когда спустя время Чейз занял водительское место. Эй! Его голос понизился до шепота. Извини меня. Едем. Я кивнула и вымученно улыбнулась. Он посмотрел на молчащий мобильник, словно не мог разобраться с какой-то проблемой. Но очевидно приняв решение, откинул его на приборную панель и завёл двигатель, резко трогаясь с места. Переживаешь? Да, немного. Чей смолчал, задумчиво глядя на тёмную дорогу, потом поднажал на газ. Ни в чём не повинная машина подпрыгнула от неожиданности. Заложила излишне крутой вираж и, обиженно взревев, вымахнула напустую в этот час автостраду, ускоряясь в направлении засыпающего Карлайла. Он звонил? Чейз пожал плечами, и я, не глядя, услышала это движение, как слышат друг друга только очень давно знакомые люди. Нет. У меня не было ни малейшей уверенности в правдивости его слов, но телефон и вправду молчал. Я все объясню ему. Снова повисла неловкая пауза. Чейз нервно взъерушил волосы, сжал зубы и вцепился в руль так, что пальцы побелели. Машина мчалась по дороге, разрезая воздух светом фар. Придорожные столбы мелькали, отсчитывая мили. После окончания сезона игр я решил не уезжать в Лондон. Грудь сковала от щемящего желания заполнить возникшее неловкое молчание. Чейс, не надо. Я знаю, я помню и всё понимаю». Ты с ним. Просто пообещай, что я буду первым, кому ты сообщишь о вашем расставании. Я неопределённо качнула головой и неловко улыбнулась, стараясь хоть немного снизить градус напряжения. Чёрт, я так жалок, что согласен на дружеских лирт. Но ты должна понимать, в чём сама себя отказываешь. Мы не будем заниматься великолепным сексом. Он изогнул свои чувственные губы в умопомрачительной улыбке и посмотрел мне прямо в глаза. «Может, ещё подумаешь. По женской половине Карлайла ходят слухи, что я очень неплох». Я закатила глаза, дескать, избавь меня от подробностей, но не удержалась от сарказма и с лёгким смешком уронила. «Ходят недобрые». Он расхохотался, весело подмигивая мне. «Чёрт, да ты осознанно лишаешь нашу дружбу всякого шарма». В его глазах появились прежние задорные искорки, когда он заметил, как я густо покраснела. Телефон на приборной панели зазвонил неожиданно, резко и пронзительно. Мой пульс завибрировал ему в такт. Увидев на дисплее имя Хантера, я уставилась на Чейза, наблюдая, как кадык на его шее прошёлся вверх-вниз. Как лваки заиграли на скулах. Не иначе взведённая пружина. Указав подбородком на сработавшую систему, хэнс-фри, свободные руки, он принял громкий входящий. Я еле слышно сглотнула, не покидала ощущения надлома, на интуитивном уровне. Глупо? Глупо. А затем холодный голос Хантера с хрипловато ракочущими нотками наполнил салон автомобиля и словно вывернул мое сердце наизнанку. Бэнкс, я должен тебе Пенни.